Глава пятая. Я смотрелась. Если бы не фонарь, светивший в окно в с п а л ь н е было бы очень темно. Мебель была почти черная, обои были мрачные, нечто темно-зеленые с бордовыми цветами. Да уж, обстановка была о г н е т у щ а я Я заглянул а в постель. На кровати лежала тучная женщина. Она громко храпела. Периодически в ее горле что-то булькало и свистело. Дыхание было тяжелым. Дам была укрыта объемным одеялом до самого подбородка. А около ее ног лежал полосатый кот. Он в а л ь я ж н о растянулся поверх одеяла и явно наслаждался своей жизнью. И что мне здесь делать? В спальню зашел еще один кот, беленький с рыжими пятнами. Он громко муркнул и запрыгнул на кровать. Понюхав своего собрата, он у легся рядом с ним, и оба они замурчали. Какие милые, подумала я. Женщина начала поворачиваться сбоку на бок, закашляла, словно поперхнулась. Каты всполошились и разбежались в разные стороны. Я прыгнула за спинку кровати и притаилась. Кашель постепенно перерос в стоны. Я выглянула из своего укрытия. Женщина п р и в с т а л а на кровати и хваталась за сердце. Голова ее повисла на груди, она очень тяжело дышала. Как же помочь? Мои глаза шарили по комнате в поисках таблеток или еще чего-то. Я увидела телефон на тумбочке, и только я об этом подумала, как женщина медленно потянулась к телефону. Она набрала две цифры. Ало, л слабый слабый голос, помогите, у меня сердце. Адрес, п о й м е н н а я двенадцать, квартира. И она уронила трубку, скорчилась на кровати и замерла. Я метнулся из комнаты, нашла коридор и дверь, ведущую в подъезд. Открыв все замки, я выбежал за дверь. На ней была цифра восемнадцать. Я добежал обратно до телефона и крикнул: квартира восемнадцать, квартира восемнадцать. Алло? Квартира восемнадцать. Принято. Ожидайте бригаду скорой помощи. Женщина лежала неподвижно с закрытыми глазами, лишь грудь тяжело поднималась вверх и вниз. Я положила свою ладонь на руку этой женщины и прошептала: «Все будет хорошо». Меня снова начало уносить, как будто ветер гнал мое тело, как летний осенний листик, унося все дальше и дальше, и возвращая меня в мою спальню. Я сидела несколько минут в оцепенении, вспоминая свое недавнее перемещение. В груди замерла тревога, скользкими пальцами сжимая мое сердце. Я надеялась, что скорая помощь прибудет вовремя и этой женщине помогут. Я появилась ровно тогда, когда моя помощь была жизненно необходима. И у этой девочки с температурой, и у девушки, страдающей лунатизмом, их всех объединяло одно: им нужна была помощь. Утром мы отправились с Яной в наш университет. Мы поступили с ней на разные факультеты, но в одно заведение. Идеальный план, так мы назвали нашу идею с обучением в одном вузе. Я выбрала факультет физиологии журналистики, я на факультет искусств. Профессия журналиста всегда привлекала меня возможностью брать интервью у самых интересных людей нашего времени, будь то актер или политик. Но я всегда была робкой девушкой, и в какой-то степени моя неуверенность в себе и способствовала выбору этой профессии. За время обучения я надеялась раскрепоститься, может, начать вести свой блог или даже канал на ютюбе. но я даже в социальной сети редко выкладывала свои фото. Поэтому на моей странице в Instagram очень красивые пейзажи, виды из окна и фото улиц. Яна же была активным пользователем всех известных человечеству социальных сетей. Она была зарегистрирована практически на всех популярных платформах. Везде была активной и достаточно популярной. Ее творческая натура жаждала признания, поэтому она часто выкладывала свои работы в сети. Яна очень красиво рисовала с детства, окончила художественную школу и уже не раз участвовала своими шедеврами в разных конкурсах. Поэтому выбор факультета искусств меня ничуть не удивил. Пока мы шли навстречу абитуриентов, я рассказывала Яне о своей будущей дипломной работе. Я уже давно придумала тему и сейчас с огромным воодушевлением посвящала в нее свою подругу. Господи, Маша, придержи коней! Мы ведь только поступили в институт. Яна в недоумении посмотрела на меня. Ты меня пугаешь. Просто я в таком предвкушении. Я так давно мечтала об этом. Нет, нет, нет. Ты не будешь сейчас думать о дипломе. У нас впереди столько классных вечеринок. И вообще. Яна строго посмотрела на меня. Когда ты в последний раз расслаблялась? Да буквально вчера мы с Максом ходили в кино. Я с м у щ е н н о о п у с т и л а голову. О, вот это да. Яна была немного удивлена. я н мы с Максом, кажется, стали встречаться. Я улыбнулась. А почему кажется? Ты не до конца уверена? Нет, я уверена, просто мне до сих пор не верится, что все стало официально. Яна вдруг подскочила ко мне и крепко обняла. Я за тебя так рада, Маша. И я всегда верила, что вы будете вместе. Помнишь, как футболист и болельщица? И она мне подмигнула. Господи, я даже прослезилась, как будто свою доченьку замуж выдаю. И она демонстративно вытерла слезу указательным пальцем. Тебе в театральный надо было поступать. Согласна, такой талант пропадает. Мы рассмеялись, потом Яна добавила, посмотрев на часы: "Давай ускоримся, а то мы уже опаздываем". Сегодня в нашем университете собирали а битуриентов, чтобы рассказать о новом учебном году, о том, что нас ждет, какие учебники и рабочие тетради стоит приобрести и так далее. Мы расстались с Яной в холле, каждый отправился на свой факультет. Встреча затянулась более чем на час. Наш декан, пожилой мужчина лет шестидесяти, видимо, очень любил поговорить. Несколько раз он задумчиво пускался в воспоминания о своем обучении. Облых временах, молодого журналиста и прочих студенческих буднях. В аудитории раздали с ь жидкие аплодисменты. Не очень-то много будущих студентов посетила сегодня в с т р е ч у Когда за кафедру стали приглашать выпускников нашего вуза, присутствующие немного оживились. Популярные не очень ж у р н а л и с т ы новостей и спортивных журналов и даже один известный блогер. Все они давали напутствие первокурсникам, рассказывая забавные случаи своей студенческой жизни. Скоро официальная часть была окончена, нам раздали методички, р а с п и с а н и е лекций, семинаров и отпустили домой. Мы созвонились с Яной и решили отметить начало нашей новой студенческой жизни. Я пригласила Макса, а Яну позвала еще двух наших друзей, нашу сладкую парочку Веру и Андрея. Мы все учились в одном классе и дружились. Наше любимое кафе находилось недалеко от городского парка, здесь готовили самые вкусные роллы. Мы с Яной пришли первые, заняли свободный столик и стали изучать меню. Заказав огромный сет разнообразных роллов, Яна попросила принести сразу бутылку вина. Праздновать так праздновать, весело заметила моя подруга. Скоро пришли и наши друзья. Макс подошел к нашему столику, наклонился и нежно приобняв за талию, поцеловал быстрым но мягким поцелуем. Яна не смогла сдержать эмоций. О, дорогие мои, как приятно видеть вас в д в о е м Она так широко улыбалась, что мы невольно тоже улыбнулись. Верс а н д р е м пропустили наш поцелуй, но тут же все поняли и поздравили вновь образовавшуюся пару. За это надо выпить. Андрей жестом руки подозвал официанта, и они сделали заказ. Нам быстро принесли напитки, и Яна подняла бокал. Ребята, сегодня такой чудесный день. ш к о л а позади, а впереди нас ждет увлекательная взрослая студенческая жизнь. Надеюсь, мы будем видеться часто, несмотря на то, что учимся все в разных институтах. Мы чокнулись бокалами. Ой, очень бы хотелось, ребята. Вера нервно тряхнула своей густой темной челкой. Я, кстати, уже записалась в своем институте и на место помощника ректора местной стенгазеты, и с т у т с о в е т и даже в команду КВН. Хотя, конечно, п о с л е д н и е наверное, л и ш н и е И она застенчиво заправила выбившуюся прядь из прически за ухо. Вера, так это же хорошо. Я даже не с о м н е в а л а с ь что ты найдешь, куда применить свои организаторские способности. Я дружески положил свою руку ей на плечо. А если ты еще станешь старостой своей группы? Я уже стала старостой. Вера подняла на нас глаза, и все мы начали смеяться. Она тоже залилась смехом. Ха-ха! Вчера была встреча с группой. Никто не хотел, но ну, я и Вера еле договорила. «Ха -ха, Вера. Она вытирала слезы. Ты в своем репертуаре. Давайте выпьем за индивидуальность каждого из нас, сказал Андрей и нежно посмотрел на Веру. Чтобы мы не стеснялись проявлять свои способности, чтобы каждый развивал свою неповторимость. За изюминку. Ура! Все потянулись бокалами в центр. Я на мгновение оцепенела, слова Андрея меня зацепили. В чем моя изюминка? Я тоже направила свой бокал в центр. Раздался приятный звон стекла. Я почувствовала, как рука Макса обвивает мою талию и притягивает к себе. Он незаметно ото всех поцеловал меня в ушко и по телу побежали мурашки. Я повернулась к нему и улыбнулась. Ты очень красивая. Спасибо. Я немного застеснялась и решила сменить тему. Как твои сборы? Ты уже был в своем институте. Сборы будут на днях. Уже собираю потихоньку вещи. Я оформился в общежитии, так как уж очень далеко ездить каждый день. Он заметил, как я расстроилась. Не грусти, я все равно найду время, чтобы видеться с тобой. Да, но я знаю, сколько времени это отнимает. Сейчас начнется учеба, сессии. Твой институт практически на другом конце города. Мы что-нибудь придумаем. И он крепче обнял меня. Ребята. По голосу было понятно, что выпитое вино не прошло для Яны бесследно. А пойдемте в боулинг. Отличная идея. Андрей и Вера были за. Давно не играли. Я посмотрела поверх бокала на Яну. Готова проиграть? Ну уж нет. Я хоть давно и не играла, но руки п о м н я т ноги п о м н я т котелочек варит. И она постучала указательным пальцем себе по лбу. Я включилась в эту игру. Мы любили с Яной соревноваться, будь то настольные игры, или карты, бильярд, и так далее. Алкоголь внутри меня подогревал мой азарт. Я уже чувствовала вкус победы на своих губах. А какой вкус у победы? Ну, конечно же вина. о ф и ц и а н т Я демонстративно щелкнула пальцами вытянутой руки, подзывая парня в форме. Принесите к а вина. Хихик. п о д д е р ж и в а ю Я н а протянула мне ладонь, чтобы дать п я т ю н ю Мальчишки лишь усмехнулись, они знали о нашей страсти к различным видам состязаний. По дороге в боулинг мы распили еще одну бутылку вина, так что в заведении наша компания пришла совсем на веселе. Игра началась. Я знала, что завтра мне, скорее всего, будет плохо от количества выпитого, но останавливаться совсем не хотелось. Со мной рядом были друзья, и я чувствовала себя расслабленно, в полной безопасности. Я предупредила маму, что буду поздно и что со мной Макс. Кстати, от выпитого алкоголя совсем перестала стесняться и в и с л а у него на шее. Кажется, я даже поцеловал Макса в шею долгим и страстным поцелуем. Завтра мне будет ужасно стыдно, но сейчас настало время моего очередного броска. Я медленно п о к а ч и в а л а с о стороны в сторону, голова немного кружилась. Я настала смеяться. Ты сейчас промахнешься, это точно. Я смотрел на нее с прищуром и ухмылялась. Не сегодня, детка. Развернувшись, взяла шар для боулинга, размах, шар выскользнул у меня из рук. Но я была уже не здесь, я была в другом месте. О боже, снова. Голова сильно кружилась. Я облокотилась на первый попавшийся под руку предмет. Шкаф жалобно скрипнул, и я резко отшатнулась от него, потеряв равновесие. Глухим стуком я завалилась на бок, стукнувшись ногой об стул. Черт, черт, черт! Я чувствовала себя алкашом, который не в силах подняться, пока его штормит. В комнате кто-то глубоко вздохнул. Я замерла в неестественной позе, побоявшись, что меня могут заметить. Стало тихо. Стараясь не издавать ни единого шороха, я медленно поднималась. Это удавалось с трудом. Я то и дело натыкался на препятствие, даже з а ц е п и л с ь локтем за небольшую вазочку, которая стояла сзади меня на полке. Ваза зашаталась и упала с глухим стуком на толстый ковер. Я весело хмыкнула. Это не разбитая вазочка, почему-то очень меня рассмешила. Иди к а сюда, моя хорошая. Тебе сегодня повезло. Я н а к л о н и л а с ь чтобы поднять этот ценный раритет, уперевшись одной рукой в пол, другой я бережно взял а злосчастную вазочку. Словно ребенка положил ее на сгиб локти и, поставив на место хрупкий предмет, выровнялась. Пора осмотреться. Вокруг все кружилось, как на к а р у с е л и Комната была небольшой. Напротив меня стояла кровать, на которой лежал пожилой мужчина. Его грудь мерно вздымалась вверх и опадала вниз. Сон был спокойным. Я встал на цыпочки, внимательно его разглядывая. Я вообще вела себя очень по-свойски, я бы даже сказал а по-домашнему. Я расхаживал по комнате, отмечая огромные завалы книг, разбросанные по всей комнате. Заглядывал в листы с рукописями, читал названия папок и листал тетради. Я п р о ш л а мимо огромного шкафа, туго набитого книгами, прямо к письменному столу. В центре стояла старая печатная машинка, а около нее лежала вскрытая пачка чистой бумаги. Стол освещала старая лампа. Наверное, я видела такие только в публичной библиотеке. Лампа зеленого цвета с веревочкой в ы к л ю ч а т е л е м Я заглянула в з а п и с и лежащие на столе. Похоже, это был дневник. Мне стало очень любопытно, и я прочла первые строки. Сегодня был ужасный день. Проклятый кашель не дает м неспокойно работать, а я так хочу закончить свою книгу. Анна Дмитриевна настаивает, чтобы я сократил количество сигарет в день. И как бы в подтверждение этих слов, мужчина на кровати зашелся глубоким кашлем. Кашель продолжался очень долго. Я о б е р н у л а с ь в поисках какого-нибудь ингалятора или стакана воды. Вода как раз стояла на столе в высоком прозрачном стакане. Но в этот момент кашель резко прекратился. Я прислушалась. Мужчина дышал сипло, но достаточно ровно. Мой взгляд упал на пепельницу, стоящую на столе. Там было по меньшей мере двадцать к у р к о в Я поморщилась. С такими привычками можно и не закончить книгу. в н е з а п н о краем глаза я уловила движение за плечом. Я хотела резко повернуться, но тело было заторможенным, неуклюжим, и меня уже стало тянуть обратно. Последнее, что я увидела, силуэт парня, одетого во все черное.